почему-то имел именно такие музыкальные пальцы. «Наш самолет уже прошел Средиземное море», — объявили по самолету. Виктор чуть вытянул шею, стараясь увидеть в иллюминаторе землю. Под ними была Африка. «И зачем я тогда согласился?» — снова с тревогой подумал Виктор. Москва. 16 часов 20 минут. Уже сидя в автомобиле, направлявшемся в аэропорт, Абуладзе думал о том, кто мог предупредить террористов об их обнаружении, кто мог сделать такой шаг, рискуя быть услышанным или обнаруженным. Очевидно, этот человек обладал недюжинной силой, воли и выдержкой, если решился на подобный поступок. С другой стороны, было ясно, что разоблачение этого лица могло помочь в задержании террористов. Но оставался вопрос капсул. Пока никто не знал точно, где именно террористы держат капсулы. И значит, никто не имел права на риск. Только после обнаружения трех капсул бандитов можно было уничтожить. Но только после обнаружения всех трех капсул все пятеро подозреваемых генералов остались в здании Министерства обороны. И не было никаких возможностей в оставшиеся минуты проверить, кто именно мог быть тем Иудой, с которого и началось это беспрецедентное дело. Абуладзе не хотел говорить этого своему старому другу, генералу Ладынину. Но первым среди подозреваемых шел, конечно, сам начальник ГРУ. Это был единственный человек, который мог так идеально все спланировать. Для подобной акции нужно было обладать и неплохими аналитическими способностями, предвидя события в той последовательности, в которой они развернулись. Нужно было знать о действиях спецназа ГРУ, о которых лучше всего мог знать сам начальник ГРУ. И, наконец, именно Ладынин несколько дней назад сам предложил вывести капсулы с вирусом ЗНХ из хранилища. Совпадало всё. Но полковник Абуладзе привык доверять своим чувствам и привык верить в дружбу. Он не мог допустить, что начальник ГРУ, генерал, с которым он работал 40 лет, придя в военную разведку еще совсем молодым человеком, мог оказаться предателем и подонком. Абуладзе по рождению был южным человеком и детство провел в Тбилиси, когда в их квартале слово «мужчины» было настоящим залогом чести, а мужская дружба не продавалась ни за какие блага в мире. Но все это было лишь в детстве. Сейчас он ехал в аэропорт, убежденный в том, что кто-то из генералов их предал. И первым кандидатом на эту роль был его старый друг, генерал Ладынин. Вторым кандидатом на эту чудовищную роль был генерал Зароков. Командующий должен был точно знать, где, куда и когда увезут контейнер с вирусом ЗНХ. Именно он давал личное разрешение на перевозку столь ценного груза. Именно он опоздал сегодня в министерство, явившись в парадном костюме и уверяя всех, что его обычная форма осталась дома. Именно Зароков был в их комнате, когда они вошли туда вместе с Ладыниным. «Нужно будет узнать, принесли ли ему форму, — вспомнил Абулация, и тогда выяснится, действительно ли он звонил домой, или обманывал всех, решив предупредить своих сообщников. Третьим по счету был генерал Солнцев. Его довольно долго не могли найти. Он знал про контейнер все или почти все. Знал про майора Сизова, которого похитили террористы, решив подставить под удар вместо виновника этого чудовищного деяния.